Глава двадцать «Да, занятное чтиво». Анатолий отложил в сторону старую рукописную книгу в кожаном переплете и взял следующую. «Интересно, те, кто здесь живет, реально в это верят?» «Не думаю», — покачала головой Оля. «Дед Вася говорил мне, что Инга лжет, а потом Светлана выдала другую версию того, что на этом хуторе происходит. Я пыталась Тимоху расспросить, но ничего не вышло». Такое впечатление, что правды не знает никто. Все разные говорят, каждый свою версию выдвигает. Ну, вот про монстров всяких. Тут вполне вероятно и относительно правдиво написано. А все остальное я бы назвал красивой сказочкой. Пока я видел только Кальгаранов и Навов. Но... «Вы видели Навов?» — удивилась девушка. «Ну да. Там, в комнате с рисунками на стенах. Алтарь излучает магию, но сами пройти в они не могут, им проводник нужен». Проводником, судя по всему, была волчица. Но, боюсь, она нам ничего не расскажет. Почему? Слишком долго ее принуждали быть человеком, ей восстановиться надо. Вряд ли она вообще когда-нибудь захочет снова принять навязанный облик. Найти бы того, кто это с ней сделал. «Это злой человек сделал», прошептал за их спинами детский голосок. «Тимоха!» Повинуясь минутному порыву, Оля сгребла мальчишку в охапку и чмокнула его в макушку. Мальчик напрягся, а потом обхватила ее руками за плечи и прижался так сильно, будто ждал этого момента всю свою жизнь. «Скорее всего, его настоящая мать тоже», — начал Анатолий, но Оля не дала ему договорить. «Не надо». Она крепче прижала к себе Тимоху и сделала глубокий вдох, чтобы избавиться от сдавившего грудь, неприятного и даже болезненного чувства сострадания. «Тимоша, ты можешь рассказать, что именно сделал этот злой человек?» Или покажи, как ты тогда показывал, когда мы со Стасом тебя нашли». Тимофей посмотрел на нее долгим внимательным взглядом, потом опустил глаза, потянулся вниз и потрогал пальчиками торчащее из-под одеяла серое волчье ухо. Сообразив, что на мальчике нет ничего из одежды, Оля закутала его во второе одеяло. На фоне белоснежного постельного белья и бледной кожи его большие карие глаза казались темными озерами, на дне которых не было ничего, кроме печали и рубкой надежды. «Он сказал, что я не настоящий, а я настоящий. Он врун». «Ну вот видите», — вздохнула Оля. «Так можно до китайской паски вытягивать из него информацию по крупицам с нулевым результатом». «Просто он не умеет трансформировать мысли в слова», — улыбнулся Анатолий. «Не забывайте, что это необычный мальчишка. А ты в курсе, Тимофей, что подвиг сегодня совершил? Ты две жизни спас, представляешь?» «Им было больно», — нахмурился Тимоха. «Злой человек сделал, чтобы Инга спала, и кинул ее в воду». «Спала? То-то я не могу понять, почему она так долго в себя не приходит. Вроде и магии никакой не ощущается, а ее оказывается, просто опоили. М да, странный способ избавиться от Кальгарана». «Может, этот человек не знал, что она Кальгаран?» — предположила Уля. «Тут же столько вранья, что черт ногу сломит. Тимоша, а есть здесь где-нибудь еще такие, как ты и Инга?» Она задала этот вопрос в надежде, что волчонку известно что-то о землянке в лесу. Но Тимофей отрицательно покачал головой. Получалось, что даже магическим существам доступ к секретной темнице был закрыт. «Вы кто такие? Где моя жена?» Это был даже не голос, а бешеный рев. Ольга вздрогнула, а Тимоха испуганно взвизгнул и нырнул в одеяло с головой. Они сидели в маленькой спальне и не видели пришедшего, но было понятно, что это мужчина и что он определенно не в духе. Анатолий жестом велел Оле оставаться на месте, а сам поспешил на подмогу в большую комнату. «Жена?» – девушка услышала в голосе Катерины недоверчивые нотки. «Да, моя жена! Это ее дом! Что вы вообще здесь делаете?» «Вашу жену зовут Инга?» – уточнил Анатолий. «Да! Где она?» неуверенно протянул Анатолий. «Лёша, я здесь!» Оля даже подпрыгнула от неожиданности, когда ей на колено легла бледная женская рука. А ты еще кто такая? свирепо прорычал мужчина, ворвавшись в спальню. Оля предпочла не отвечать на этот вопрос и поспешно ретировалась в большую комнату, прихватив с собой Тимоху. Правда, она еле протиснулась мимо незнакомца, загородившего дверной проем, но ему, к счастью, было не до нее. Это ее муж? Полушепотом уточнил Стас, брови которого от узумления застыли посередине лба. «Он в курсе вообще, кто она такая?» «Стасик, помолчи!» — шикнула на него Оля. «Мммм...» — задумчиво изрёк Анатолий. Дед Вася громко всхрапнул, пробормотал что-то невнятное, почавкал и перевернулся на другой бок. Гостям оставалось только ждать, когда супруги вдоволь говорятся, и можно будет хоть кому-нибудь задать вопросы. Впрочем, Алексей пробыл возле постели Инги совсем недолго и вскоре вышел из спальни мрачнее тучи. «Спасибо вам!» Он обвел хмурым взглядом незваных гостей, рухнул на ближайший стул и обхватил голову руками. Оля заглянула в спальню. Инга снова приняла волчий облик, но, кажется, пока еще была не в силах самостоятельно передвигаться. Только смотрела на гостью со смешанным чувством благодарности и безмерной тоски. «Паша сказал, что убил ее!» Выдавила из себя Алексей, когда повисшая в воздухе напряженная тишина стала неприятно ощутимой. Я всегда знал, что с ней что-то не так. Но такое... Не знаю, кто вы, но вам лучше уехать. Вас это не касается. «Боюсь, вы ошибаетесь», — подала голос Катерина. «Алтарь под этим домом был создан моими предками, и меня очень даже касается то, что вы здесь вытворяете с кальгаранами». «Алтарь?» — недоверчиво переспросил Алексей. «Кальга, кто? А вы разве не в курсе? Вы же страж, да?» «Да, я страж». «Простите», вмешался Анатолий, «для того, чтобы спасти эм, вашу супругу, мне потребовалось кое-что сделать, из-за чего мог пострадать кто-то из ваших. Вы ничего такого не слышали?» «У Назара инфаркт ночью случился, это глава нашей общины. А что вы сделали?» Анатолий многозначительно посмотрел на Олю, которая совсем недавно предположила, что виновником всего творящегося на хуторе является именно Назар. Сочтя, что муж потерпевший и непосредственный участник безобразий имеет право знать хоть какую-то правду, мужчина вкратце, деликатно и, не вдаваясь в подробности, рассказал Алексею о разорванной им связи между Ингой, стариком и верховным стражем. «Впервые об этом слышу», — покачал головой Алексей. «Скажите, пожалуйста, чем вы здесь занимались?» — попросила Катерина. «Нам можно доверять, мы не вредить приехали, а разобраться и помочь по мере возможности. За пределы нашей маленькой компании информация не выйдет, не беспокойтесь». Алексей вздохнул и надолго задумался. С ответом его никто не торопил, поскольку все понимали, что просят раскрыть то, что было положено хранить в секрете. Он сам должен был решиться на это. Взвесить все «за» и «против», оценить возможные последствия своей откровенности. Это было сложно. «Паша распустил общину, так что я больше никому ничего не должен», — решился наконец-то Алексей. «Что конкретно вас интересует?» Все. спокойно отозвался Анатолий. Все. Ладно. Я влюбился в Ингу, когда еще в школе учился. Хутор всегда считался запретной зоной, про это место разные слухи ходили, а она жила здесь. Любопытно же». Моя семья к стражам никакого отношения не имела, они всегда особняком держались. Гоняли меня пару раз, когда я сюда к Инге приходил, с родителями беседы проводили, а после армии я и предложение сделал. Она тогда так испугалась этого. Теперь понятно, почему. Назар меня тогда в свой дом позвал и часа два по ушам ездил про какую-то важную секретную миссию. Мол, если я хочу жениться на Инге, то должен войти в общину и соблюдать все ее правила. Я и вошел. «Свадьбу сыграли, но она тут должна была жить, а мне нельзя, и я в лагу остался». Странная семья получилась, конечно. Детей нет и не будет, короткие встречи. Только весной, в разлив, они со стариком у меня жили, но Инга это очень тяжело переносила, в лесу целыми днями пропадала. Ну, в общем, радости мало. Я просил у Назара, чтобы ее заменил кто-нибудь, но это было против правил. Он мне тогда сказал только, что у нее своя работа, а у нас своя». Я года два у них на побегушках был, пока ко мне присматривались. Думал, что община и правда охотой на демонов занимается и в ад их отправляет. А потом прошел обряд посвящения и узнал, что к чему на самом деле. Тимоха высунул нос из одеяло и с нескрываемым любопытством уставился на Алексея. Оля больше не чувствовала исходящих от ребенка волн страха и позволила себе расслабиться. Пусть слушает, раз ему так интересно. Его это все тоже касается. «Что за обряд посвящения?» — поинтересовался Анатолий. «Да цирк какой-то», — махнул рукой Алексей. «Серые балахоны с капюшонами, свечи и ритуальные молитвы. Назар мне кадость какую-то дал выпить, от которой я несколько дней в отключке был. А потом я начал призраков видеть». «Ну не только видеть. Они меня слушались. Странно так было. У него постоянные клиенты есть, которые услугами потусторонних сил не брезгуют. Время от времени нам поступал заказ, мы выбирали подходящего призрака. Нава», — уточнила Оля. «Да какая разница, как они называются?» «Призрак, он и есть призрак. Перед судом стражей все равны». «Судом стражей?» Брови Анатолия взлетели вверх. «Это такая показуха для призраков. Они же без помощи хранителя войти в портал не могут. Вот мы и устраивали для них представление, чтобы свое самолюбие потешить и в сотрудничестве заинтересованность вызвать». Назар говорил, что эта воронка дает им второй шанс, типа второго рождения. «Это неправда», — возмутилась Катерина. «На той стороне только Навь. Никакого второго шанса там быть не может». Но призраком-то это знать не обязательно, усмехнулся Алексей. Они выполняли свою задачу, а потом Инга с высочайшего позволения Назара отправляла их на ту сторону. Работа сделана, деньги получены, все довольны. Вы понимаете, сколько теперь в Нави обманутых душ? Ну так они же назад не выходят, поэтому о моральной стороне вопроса и о последствиях никто не задумывался. Это жестоко и бесчеловечно, констатировала Соня, с лица которой все это время не сходило брезгливое выражение. Это бизнес. Пожал плечами Алексей. «Но не волнуйтесь, раз теперь община распущена, никто больше никого эксплуатировать не будет. Я все мечтал, что когда-нибудь это все закончится, и я заберу отсюда жену. А теперь я даже не знаю, на ком я женат». «А вы знали Светлану? Это первая жена Назара». Оля почувствовала, что мужчина снова собирается предаться отчаянию и сменила тему разговора. «Это такая немного чокнутая тетя Адуанчик?» Алексей покрутил пальцами возле головы, изображая пышную прическу Светланы. Они развелись, когда я пацаном еще был. Она ж бесплодная, а верховному стражу наследник нужен. А вы откуда про нее знаете? Гостила у нее недавно. Она мне примерно то же самое рассказывала, что и вы сейчас. Вы знаете, откуда берутся хранители? Конечно. Кивнул мужчина. Мы даем призраку задачу найти маленького ребенка, в котором магии столько, что она его убивает. После того, как такой ребенок находится, призрак принимает его облик и ищет опекуна, который готов был бы пойти ради сиротки на что угодно. Когда становится понятно, что опекун созрел, призрак благополучно изгоняется, а заботливый опекун начинает истерично искать своего подопечного. Ребенок, понятное дело, может выжить только здесь и только за счет опекуна. Поэтому через какое-то время мы получаем желаемое. «Думаете, я не знал, что Инга умрет одновременно со стариком?» «Думаю, вы вообще ничего не знали», — поморщился Анатолий. «Неужели вам эта система не кажется полным бредом?» «Вы о чем?» — напрягся Алексей. «О том, что вас полуправдой кормят». «Тимофея с Ольгой вы таким же способом заполучили?» «Ну да. Правда, было несколько неудачных попыток с другими опекунами, а потом Назар лично задание призраку дал?» «Лично. Да, лично. Он верховный страж, у него на это полное право. То есть, никто при этом даже не присутствовал? А зачем?» «Да. Поговорить бы с этим вашим Назаром. Кать, ты чувствуешь? Вроде как изменилось что-то. Не могу понять, что...» Алексей вздрогнул и испуганно посмотрел на присутствующих. Нам нельзя здесь находиться. Ну, тем, кто крещённый, это сбивает магию портала». «Стас, Оля, вы крещеные? нахмурился Анатолий. «Я нет». «Меня бухой батюшка крестил», – усмехнулась Оля. «А у нас семья язычников», – Развел руками Анатолий. «Значит, это из-за меня», – кивнул Алексей. «Может, в дом, где давайте перейдем? предложила Оля. «Да, так будет лучше», – согласился Алексей, поднимаясь со стула. «А мы со Стасом останемся, можно?» попросила Соня, забирая у Оли завернутого в одеяло мальчишку. «За Ингой и Тимушкой присмотрим. Мало ли чего. Да и старик может проснуться, вы же его с собой не потащите». Анатолий кивнул, и вся компания спешно принялась одеваться. Алексей вышел на улицу раньше всех, потому что уже был одет. Только капюшон на голову накинул, чтобы холодный ветер не швырял зашивают пригоршне пригоршни мокрого снега. Погода портилась прямо на глазах, и Оля нервно покосилась на колеса иномарки, Решив, что со Стасом назад не поедет. Слишком уж убийственная затея. Внедорожник Анатолия определенно безопаснее. Они уже были у крыльца соседнего домика, когда послышался приближающийся шум, и на поляну перед большим домом въехала еще одна машина. Алексей тут же втянул голову в плечи и сжал кулаки. Похоже, он точно знал, кто может сидеть за рулем серебристого автомобиля. Это кто? Оля поежилась, чувствуя исходящей от мужчины волны ярости. Павел! «Сын Назара!» — скрипнул зубами Алексей. «Странно, что он смог за руль сесть. Я вообще-то ему челюсть сломал пару часов назад». «Ладно, сейчас мы это исправим». Он решительным шагом направился к машине, откуда уже выбирался человек, с которым Оля встречалась в кафе перед отъездом в Самару. Правда, теперь его физиономия выглядела несколько помятой и припухшей, а взгляд был скорее усталым, чем надменным. «Кажется, сейчас будет драка». Оля вынула из кармана вязаную шапочку и натянула ее на голову. «Не будет», — уверенно заявила Катерина. «Откуда вы знаете?» «А ты на лицо этого Павла посмотри повнимательнее». Он стоял метрах в десяти, но даже с такого расстояния можно было заметить, что с лицом мужчины действительно творится что-то непонятное. Оно будто расплывалось, становилось смазанным, резко меняло черты, а потом снова становилось прежним. Алексей до Павла так и не дошел. Остановился в нескольких шагах с открытым ртом ничего себе выдохнула оля это как вообще понимать думаю мы скоро все узнаем идемте в дом анатолий подтолкнул женщин в сторону крыльца оля видела как павел прошел мимо остолбеневшего от изумления алексея и поднялся по ступеням в большой дом но уже через пару мгновений снова оказался на улице и направился к незваным гостям она даже не успела подумать что этот человек может как то навредить Соне и стасу так быстро все произошло здравствуйте — кивнул он и, недовольно скривившись, потрогал свое распухшее лицо. — Не слишком удобно так разговаривать, но это поправимо. Приятно познакомиться, Ольга. И это чудесно, что вы привели в жреца. «Познакомиться — Познакомиться? — нахмурилась девушка и вздрогнула, когда лицо Павла дернулось и на короткое мгновение изменилось до неузнаваемости. — Я не Павел, я Назар.